Глава 18. В понедельник рано утром к Виллеру позвонили из отдела по расследованию убийств. Но говорил не лейтенант Хеймс. Голос принадлежал его гнусавому напарнику Войчику, упертому полицейскому, которому не хватало воображения лейтенанта и у которого надоедливые журналисты и коты-экстрасенсы вызывали презрительное хмыканье. «Это Войчик!» – ряхнул он. – «Вы звонили Хеймсу. Что-нибудь срочное?» Я ему задолжал за обед, вот и все. Он поблизости? Его пару дней не будет в городе. Ну, спасибо, что дали знать. Позвоню попозже. Про это обещание Клэр решил забыть. На завтрак кошкам он размельчил кусочки консервированных креветок, смешав их с храбовым мясом и поставил тарелку на пол. «Камбери рипени алла Роберта», — объявил он, с наилучшими пожеланиями от шеф-повара. аппетита!» Сиамцы жадно накинулись на еду. Может быть, их поведение в последние дни было ненормальным, но зато аппетит на знатоков хорошей еды оставался в полном порядке. Наблюдая за сиамцами, он не услышал, как дверь постучали, после чего в замке повернулся ключ, и седовласая, розовощекая женщина в линялом джинсовом комбинезоне влетела в прихожую. «Ой, вы еще все, все дома? Утро доброе! Я миссис Джаспер», – проговорила она. «Миссис Таттл сказала, что я могу убирать здесь по понедельникам». «Очень рад, что вы пришли. Я как раз собирался пойти позавтракать, поэтому мешать не буду. Вы знаете, где что?» «Конечно! Я же убиралась у мезди, и она была довольна. Ковры я чистила специальными приспособлениями, так как они ручной работы. «О, вы передвинули один!» — воскликнула она, нахмурясь. «Предпочитаю, чтобы он лежал именно тут», — сказал Квиллер. «Вы польете деревья. Я на целую неделю внимания их, на них не обращал. И оставил их без воды». «Деревья поливаю, постели убираю, отношу белье и полотенце в прачечную, включаю посудомойку и пылесос». Оттороторила она. «Только окна не мою». Она прошла на кухню и сунула голову в посудомойку, которая оказалась пустой. «Я не ем дома», — пояснил Квиллер. «На полу миска для кошек. По квартире может валяться кошачья шерсть. У меня два сямца». Упоминать об этом не было необходимости. Кокос напряженным интересом, кружил вокруг женщины и принюхивался к ее туфлям. Ничего страшного. У мисс Бессенджер был перс, да и у меня у самой кот, хотя его лучшие деньки скоро отойдут в прошлое. Видели, наверное, Наполеона? Вот это он. Мы живем на первом этаже. Наполеон — известный драчун. Она отправилась в галерею с пылесосом и приспособлениями, которые Квиллер вызвался нести. Ее манера речи напоминала ему говор старожилов Мусскаунти. Миссис Джаспер, могу я спросить, откуда вы родом? Вы ведь не городская. Да. Я приехала из крохотного северного городка под названием Чипмунг. У моего папаши была там картофельная ферма. О, я очень хорошо знаю Чипмунг, потому что сам живу в Пикаксе. Ой, ты, Пикакс! Папаша, бывало, ездил туда в своем фургоне за едой, да, семенами, А по воскресеньям рыбачили в Перлпойнте. Как-то раз мы видели певческое представление в Содос-Сити – Если где и хорошо жить, так это там. Спокойно. А то сегодня опять по радио передали. Пенимановой Немановой гостинице трое застрелены насмерть. А еще какой-то на шоссе убил другого водителя. Прямо застрелил. Да, в Чипмунке все иначе. И когда же вы уехали из мускаунти Спросил Квиллер, втыкая вилку пылесоса в розетку. Ой, мне тогда было лет пятнадцать. А на следующий год мне исполнился 76. Представляете? А, ну, по силе и бодрости я многим молодым фору дам. На ферме приходилось и картошку сажать, и кур разводить, и корову доить, и овощи выращивать к столу. И все это начиная с лет с восьми. Зачем же вы уехали? Хотелось большой город посмотреть. Папаша позволил мне поехать пожить к тете Флори. Она работала поварихой у каких-то здешних постояльцев и подрабатывала прислугой. Потом я сама здесь проработала семь лет, потом вышла замуж за Эндрю, создала семью. Он был почтальоном. Три мальчика у нас народились и девочка. Один, правда, мертвенький родился. Я готовила, прибирала, стирала, гладила и шила. А потом подошла пора, и все разлетелись. Тогда я снова стала прибирать в квартирах. А вот когда Эндрю помер, земля ему пухом, переехала сюда, на первый этаж. Да так здесь и осталась. А вам нравилось работать у мисс Бессенджер? Еще бы! Она была такая чистюля! Некоторые такие замарахи, но только не она. Какая жалость, что все так произошло. А в соседней квартире вы тоже прибирались? Ага. Вот у него был настоящий кавардак. Но человек он был добрый. Из деревни приехал он-то. Выращивал даже на террасе помидоры, кукурузу, бобы. А вертолет все кружил и кружил над ней. покоя не давал. Горожане ведь не знают, что такое кукурузные стебли. Не понимают. Вы, наверное, испугались, узнав, что он убил мисс Бессенджер. Ой, как... Я в ту ночь допоздна не ложилась, смотрела телевизор и вдруг услышала с улицы страшный крик такой и громкий удар. Это когда он свалился там на машину. Выглянула, но было так темно, хоть глаз выкали. Затем приехала полиция, скорая, и я вышел в вестибюль. Постояльцы все стояли в ночной одеже, а миссис Тетаттл уговаривала всех разойтись. Какой ужас! Никто тогда не знал, что она там-то наверху лежит. Миссис Джаспер замолчала и включила пылесос. Квиллер отправился искать сиамцев. Юм-Юм лежала на водяном матраце, уставившись в одну точку, а Коко нервно выхаживал, разговаривая сам с собой, издавая утробные звуки и закручивая хвост штопором, чего раньше никогда не делал. Квиллер позвонил вниз узнать насчет ветеринарной лечебницы. «Кошечки заболели?» – спросила миссис Таттл. «Нет, просто ведут себя как-то вяло. Хочу свозить их и проверить». «Ближайшая лечебница на речной, восьми милях отсюда». Она назвала номер дома и название клиники. Вам придется договориться о приеме заранее. А как справляется миссис Джаспер? Для своих лет – отлично. Не понимаю, откуда у нее берется энергия. Кстати, если вы ей дадите повод, а она заговорит вас до смерти. Надеюсь, с кисками все будет в порядке. Квеллер позвонил в лечебницу и сказал, что хотел бы проверить двух котов. А в чем собственно дело? – спросила регистраторша. Мы приехали из северного городка, и пока живем здесь, кошки ведут себя странно. Я хочу, чтобы их посмотрели, послушали. Они мне очень дороги. Ну, если так, мы сможем втиснуть вас в сегодняшний дневной график. Скажем, часа в четыре. Как их зовут? Кукой -ку и Юм-Юм. А меня Квиллер. Живу в Касабланке. У нас множество пациентов из этого дома. До четырех. Но это обещание он не сдержал. Прежде чем отправиться на завтрак, он включил радио. Не только за тем, чтобы узнать о погоде, но и за тем, чтобы ему подтвердили сообщение миссис Джаспера о трех убийствах гостинице Пиниманов. Странно. Упомянули об убийстве на шоссе, но о тройном убийстве в Плазе ни слова. Непомерно возросшее любопытство заставило Квиллера отправиться завтракать именно в эту гостиницу, в Плазу. По пути он купил номер утренней Зыби, газета об убийствах молчала. Конечно, в большом городе пресса сообщают не обо всех убийствах. Это он прекрасно знал. Но убийство трех человек гостиницы с претензиями на роскошь, подобное должно было быть на первых полосах всех газет. В кафе он заказал комбинацию стейка и яйца картошки, чтобы в мусканте называлось «завтраком охотников на уток», а в плазе «энергетический завтраком обедом». Подождав, пока официантка нальет ему третью чашку кофе, Пиллер наконец спросил о тройном убийстве. Но она не поняла, о чем он говорит. Тогда Квиллер направился в бар. Он открывался в одиннадцать, и Рэнди Юпитер как раз готовился к приему посетителей. Квиллер уселся на высокий табурет. «Слышал, Рэнди, у вас тут было веселье?» «У нас?» «Я с субботнего вечера не работал». «В гостинице произошло тройное убийство. Неужели не слышали?» Бармен покачал головой. «По радио сообщили». «Уверены? Может быть, в какой-нибудь другой гостинице?» Юпитер огляделся по сторонам и быстро нацарапал на салфетки. «Не могу говорить». Кофе закипел. «Нали чашечку?» «Нет, благодарю. Я уже выпил три в кафе». Он соскользнул с табурета. «Если все еще заинтересованы джаз-сейшеной, приходите сегодня вечерком». «Отлично. Какие-нибудь пожелания?» «Ваш выбор. Только давайте обойдемся без вопящих труб. А от них кошки в штопор входят. Я лично предпочитаю саксофон. Давайте часика в восемь. Идет?» Перед тем, как выйти на эскалатор, Киллер огляделся в поисках возможных неприятностей. Затем съехал вниз, размышляя над тем, что радиостанция, на которую настроен его приемник, как изыб, принадлежит пианиманам. Чтобы узнать о тройном убийстве, следовало подождать выхода прибоя – визита бармена с джазовыми пластинками или возвращения Хеймса. Вернувшись в свой номер, он увидел миссис Джаспер на кухне, где за каждым ее движением наблюдал Коко. «Кажется, он мне указывает, что и как делать», — сказала она. «Я сейчас понесу полотенце и белье в прачечную, и прежде чем вернусь, перекушу». Квиллер направился в библиотеку посмотреть заметки, которые он сделал, разглядывая фотографии публичной библиотеки. Коко отправился следом и, запрыгнув на стол, занял обычный пост на альбоме репродукции Ван Гога. Он мог бы сесть на альбом Сезанна, Рембранта или, или любого другого гения, но предпочитал сидеть на Ван Гоге, самодовольно умываясь. К Виллеру пришло в голову, что винсент Перс Бессенджер, наверное, тоже сидел на этом альбоме, выждая время для того, чтобы стырить фишку от скрэбла Из своих заметок он смог восстановить романтическое прошлое Пальмового павильона. Харрисон Пламп, отец Аделаиды, праздновал день рождения дочери, устроив концерт, на котором выступал в струнный квартет из понимановской консерватории – Уилбертони приглашали на лекции профессора антропологии из университета. Пеннимани – французского посла. Мистер и миссис Дьюксбери давали обед через губернатора. Никакой реставрации и никакими вложениями средств Клингеншоинский фонд никогда не сможет возродить былое волшебство Касабланки первой четверти века. Это волшебство может появиться только в книге со снимками и текстом. Эта мысль напомнила ему о фотографии. Филлер позвонил Соргу Бутре, И ему сообщили, что фотограф на выезде оставил послание с тем, чтобы фотограф ему перезвонил. Но этого звонка ему тоже не суждено было дождаться. Когда миссис Джаспер вернулась с корзинкой белья, он пригласил ее в библиотеку и спросил. «Миссис Джаспер, когда вы впервые пришли работать в Касабланку?» «Прямо перед кризисом 29-го года. Тогда многие из крыш попрыгали. Жуть, что творилось!» «Идите сюда, присядьте. Немного отдохните. А вы не вспомните фамилии людей, на которых вы тогда работали?» Она с пылающими щеками села на краешек стула, поставив корзину на колени. «Только на одну семью я работала тогда. Их было двое. Отец и дочь. Он был милым человеком, с небольшими усиками такими. Мистер Плат или Пламп. А, да, Пламп. Вот как его звали. А его дочь все еще живет здесь». «Ага, на двенадцатом этаже, э, мисс Аделаида. Мы с ней одного возраста. Дайте-ка сюда эту корзину. Устраивайтесь поудобнее», – проговорил он с внезапным порывом гостеприимства. «Может быть, чашечку кофе?» «Ой, я только что выпила хорошую чашку чая внизу, но все равно спасибо». «Так что же вы делали для пламбов?» «Работала прислугой. У меня была только, представьте себе, собственная комнатка. Это у молодухи-то из Чипмунка». В то время они нанимали много народу, жилось привольно. А какой была Аделаиды в молодости? Ох, вот она уж была красотка! Мистер Пламп-то ее страшно баловал. Купил ей на день рождения автомобиль и привратник возил ее по цингер-бульвару взад вперед как княгиню. Помню ее первый выход в свет и то платье, что она надела. Сплошь бисер и перья, и заканчивалось над, над коленками. Тогда такая мода была». После этого события отбой не стал от молодых людей. Все цветы до коробки шоколада приносили. И тут же мы узнали, что она обручена самым красивым из них. Миссис Джаспер печально покачала головой. Но закончилось все очень-очень плохо. А что случилось? В общем-то, уже и день свадьбы назначили, и приглашение разослали, и в Париже-то подвенечное платье заказали, и вдруг что-то там стряслось. как гром среди ясного неба. Мистер Плам стал угрюмым, а мисс Аделаида надулась. Прислуга на цыпочках ходила, боясь рты открыть. Я спросил экономку, и та сказала, что у мистера Пламба туго с деньгами. Потом он продал автомобиль и уволил нескольких слуг, а мисс Аделаида сидела в своей комнатке и отказывалась выходить, хоть потолок тресни. Экономка сказала, что мистер Пламб заставил дочь расторгнуть помолвку. после чего он заболел и умер. Миссис Джаспер наклонилась вперед и широко распахнула глаза. «Но только мне кажется, что мисс Аделаида его отравила!» Квиллер, расслабившись от журчания женского голоса, едва не выскочил из кресла. «С чего это вы взяли?» она со мной всегда по-приятельски говорила. Мы ведь были одногодки тогда. Да и с кем ей было разговаривать-то?» «И что же она сказала?» А она ненавидела его за то, что он сделал. Так она мне кричала, топая ногами и кидала всякие предметы. Такая распущенная была, всегда получала, что хотела, и делала, что хотела, потому-то я отравила отца от своего. Откуда ей было взять яд? А в подвале хранился крысиный яд. сторож что хранила в своем шкафчике, в банке. Такая банка с черепом и костями. «Месяц Джаспер укоризненно сказал Квиллер. Неужели вы можете себе представить красотку, тайком пробирающуюся в подвал для того, чтобы истощить крысиный яд? А зачем? Она не его взяла. А это их домашний врач. Если хотите знать мое мнение, это был молодой человек, похожий на кинозвезду, и она ему все время улыбалась и глазки строила. Экономка говорила, что хорошего из этого ничего не выйдет. «Очень интересно. Очень интересно». — сквыкнул Квиллерус его благосклонное отношение к людям толкало их на разговор, правдивый или лживый, неважно. В данном случае это были, конечно же, домыслы. — Нет, нет, нет, еще бы не интересно, — продолжала миссис Джаспер. — После того, как мистер Пламп умер, и она получила страховку на него, врач-то и купил себе авто. Откуда у молодого прощалыги в те времена взялись бы деньги, да на подобную покупку? Автомобиль-то был шикарный, говорят, Миссис Джаспер. сколько раз вы пересказывали эту историю? Я рассказывала это только моему Эндрю после женитьбы, и он меня предупредил строго-настрого, чтобы я больше никому ничего не рассказывала. Но сейчас-то графиня уж совсем старая, и это уж ничего и не значит. А мне всегда хотелось с кем-нибудь поделиться. Большое спасибо, сказал он. «Уже начало четвертого, и мне пора вести кошек в ветеринару. Сейчас я полью деревья, и на сегодня все!» — ответила миссис Джаспер. Квиллер заплатил ей и сказал, что увидится с ней в следующий понедельник. Еще одно обещание, которое ему не удалось сдержать. Оба сеанса возлежали на матраце. «Все, подъем!» — крикнул он весело. «Покупайте билеты на поездку на спелые сливе!» Он ни словом не обмолвился о клинике, но кошки о ней уже каким-то образом знали. Никакими уговорами их было не заставить лезть в контейнер. Сначала Квиллер попытался пропихнуть куко в маленькую дверцу. Так, передние лапы, голова, и вдруг кот уперся задними лапами в решетку, раздулся и принялся лупить хвостом, словно хлыстом. Несмотря на все свое мастерство, Квиллер не сумел сунуть внутрь клетки одновременно. Четыре лапы, голову, хлещущий хвост и извивающееся тело. В изнеможении он отказался от дальнейших действий и взял коробку с мороженым. Когда несколько минут спустя он вернулся в комнату, сиамцы, довольные друг другом, сидели рядышком в контейнере. «Кошки!» – прорычал Квиллер. «Кошки!» – он вынес контейнер из квартиры и вызвал лифт. «Не смей визжать, когда лифт будет опускаться!» – предупредил он Юм-Юм. «Помнишь, наверное, что тогда вышло?» Все время, пока Зеленый опускал их на первый этаж, Квиллер старался не дышать. «Прощайте, киски!» — сказала миссис Татл, оторвавшись от вязания, когда вся компания проходила мимо окна. Две старушки, по своему обыкновению, в стеганых халатах, беседая, жаловались на жизнь. «Выезжайте!» — прокаркала одна похоронным голосом. «Нет, просто едем к врачу», — ответил Квиллер. Но эту миссию ему также не удалось завершить. Резкий ветер дул под цюнгер бульвару натыкаясь на Касабланку. Квиллер снял в куртку, набросил ее на контейнер и как можно быстрее прошел к стоянке, стараясь не наступать на выбоины. Пройдя половину пути, он оторвал взгляд от земли и увидел, что 28 восьмой свободен. Слива исчезла.